Глава двадцать первая Две учебные недели пролетели почти незаметно. На вторую ночь кошмаров Аэльи я словила такой дзен, что уже ко всему относилась философски. Даже к тому, чего не понимала. Просто запоминала и принимала на веру, не углубляясь в логику происходящего. Удивительно, но с таким подходом занятия давались легче. Правда, и было их не так уж много. И скорее как вариант пощупать, Ничего серьёзного или сверхсложного. Но я каждый раз радовалась, словно дитя малое, получившее самую большую сахарную вату на празднике Ещё бы, круто ощутить себя всемогущей девчонке с Земли 21 века. Пусть я всего лишь заставляла метлу самостоятельно мести пол или залечивала магией крохотную царапинку, но для меня это просто фантастика. Несколько факультетов уже вели практику, бытовой магии, прикладной, алхимии и зельеварения, лекарский, но и само собой боевой. Каждое утро и вечер так практикуемся, что хоть иди и вешайся, чтоб не мучиться. Отработку в библиотечном архиве я возненавидела, хотя читать любила. Мне еще повезло, я ходила туда всего три раза, а эля неделю бегала, даже в свой выходной. И если теперь мне кто-нибудь скажет, что протирать пыль с полок и книг, которые не приемлют магию ни в каком виде легко, придушу не задумываясь. Я только в кино и видела такие стеллажи, ростом с три, а то и четыре меня, если не выше. Поэтому, несмотря на то, что некоторые студенты пытались меня подначивать, я вела себя ниже травы и тише воды. Снова оказаться в стенах архива в роли уборщицы совершенно не хотелось. Бесило меня и обидное прозвище «мамка». С удовольствием завязала бы узлом язык умнику, так меня обозвавшему. ну увы, у нас разные весовые категории. Архмастер дормио не тот человек, с которым можно тягаться. А всё из-за которая практически неделю не отлипала от меня, ходила за мной хвостом всюду, на тренировках, любых заданиях, в столовой и на лекциях сидела за одним столом. Но подругами мы не стали. Блондинка меня раздражала. Возможно, я могла бы воспользоваться её состоянием и выведать девичьи секреты, но мне была противна сама мысль об этом. Даже по ночам, сидя у её постели, не давала ей болтать. Я бы не хотела, чтобы когда-нибудь кто-то также воспользовался бы моей беспомощностью и ужасом. Хотя на леди Аэлья Розмари Терглоудак больше не лезла и безропотно выполняла всё, что от неё требовалось наравне с другими членами нашей команды, И убиралась, и стирала под присмотром, конечно, но... Есть же такое. Твой человек и не твой. Вот ламея, своя в доску. А эта блондинка, досадное приложение, от которого не отмахнёшься. Пока так точно. Я бы не сказала, что в Аэлье что-то сильно надломилось. Нет. Складывалось впечатление, что у неё в голове вектор поменялся, чуть сместившись с отметки пуп мира. Та встряска на полигоне пошла девушке на пользу. Она старалась сдерживать свои порывы и обдумывать действия, активно принимала участие в коллективной деятельности, больше не сторонилась работы и не пыталась спихнуть неприятные обязанности на очередного поклонника её красоты. Правда, её отношением с Лейнардом Полигон точно не пошёл на пользу. Пару раз, наблюдая их общение, видела, что теплоты в нём нет. А некие недосказанности недовольства ещё как зреют, и когда-нибудь этот нарыв непременно лопнет. И что будет тогда, неизвестно. Конечно, меня это интересовать не должно, но я всесторонне сочувствовала Лейнарду. Слишком изнеженный цветочек ему достался. После появления отца и той встряски, когда казалось, что и мать погибнет, и сама коньки отброшу, я кошмарами не мучилась. Практически спокойно приняла новую реальность. Леди Морель же мотала нам нервы по ночам почти неделю, Несмотря на то, что мы обращались к лекарям, и отвара она пила. Только дней десять спустя её трепыхания сошли на нет, и наша команда наконец начала хоть немного высыпаться. Зато сегодня блондинка сияла, как новая монетка, красовалась в бальном платье, кружась по гостиной, пока мы ждали куратора, чтобы идти на праздник. Полагаю, светское общество – самое то для такой, как леди Аэлья. Она рождена, чтобы блистать, танцевать, выгуливать наряды и поражать драгоценностями. А я напрочь забыла про этот чёртов бал. Про то, что мы ещё и с Мерле, наместниками городка знакомиться будем. И что платье необходимо, и туфли, и хоть какие-то побрякушки. И вообще, совершенно не готова ни к балу, ни к празднику. Но кто бы меня спрашивал? Спасибо, мамочки. Позаботилась обо всём. Наряд мне доставили вчера вечером, даже подгонять не пришлось сел по фигуре так словно сама к швеям на примерке бегала красного цвета платье с воротником стойкой украшенной золотой вышивкой смотрелось не вызывающим а благородным дорогим и уместным я переживала что меня затянут в корсет но нет такой пакости не было и слава богу и приятным бонусом туфельки на низком каблучке оставалось верить что никто танцевать не позовёт, а если и пригласит то память ломей не подведет «Хотя практики у меня всё равно нет, так что кавалеру заранее не завидую. Да и себе. Посмешищем быть точно не хочется». «Готовы?» – спросила ребят, получив наброшку сигнал от куратора. «Готовы», – ответили хором, а блондинка весело рассмеялась. «Тогда идём, куратор ждёт». Украшенное здание поражало воображение, мне чудился Эрмитаж, та его часть, что расположена в бывшем Зимнем Императорском дворце. Магические огни и ленты, высокие окна, невероятная красота, от этого великолепия захватывала дух. Но долго насладиться картиной мне не дали, утянули в хоровод студентов, жаждущих попасть внутрь. Огромная лестница, по которой мы поднялись, казалось, была сделана из цветного стекла, в воздухе витали ароматы цветов и почему-то выпечки. Вообще сладости – больная тема, их хотелось в большом количестве, И в свой выходной мы закупили всяких вкусностей, которые умяли в рекордные сроки, и целый мешок сахара. Печь-то времени у меня не было, а сделать леденцы из жжёного сахара. Легко и быстро. В столовой-то кормили хорошо. Но всякие изыски, типа пирожных, тортов и десертов из крема, желей, взбитых сливок, нулевикам были недоступны. Как и ещё немалый перечень блюд. Студентам же первой, второй, третьей ступени – Вкусняшки выдавались как стандартный рацион. Я как-то спросила об эклере и услышала, что могу его приобрести, но за 20 баллов. Целых 20 за одно пирожное. До да баллы в академии вообще скупо давались. Аттракциона невиданной щедрости в виде 100 баллов да даже 20 никто не видел. Только первый учебный день был щедр в этом плане. На занятиях, если и удавалось заработать, то максимум 5. Обычно 1-2 давали за усердие и хорошо выполненную работу. Поэтому я люто завидовала Крофею, который мог подойти к представителям своего рода и подкормиться у них. Старшие студенты родственникам не отказывали. К чести парня, если ему перепадал десерт, он всегда щедро делился с нами. Но что такое жалкая вазочка нежнейших сливок на шесть человек? Тьфу, только раззадорить Мы были не единственной подгруппой во время трапез, ронявшейся на сладости. Другие команды тоже бегали по старшим, мечтая урвать кусочек. Но у нас с Ламией и братьями таких старших не было. А илью периодически подкармливал род Дарак, а к ним я даже не пыталась соваться. На меня и так косо смотрели. Так что я всем завидовала, потому что за ними стояли их рода. Так-то за нами тоже стоял, но не в стенах Академии. А ведь старшие ещё и активно помогали. Опять же только своим». «В общем, спасибо Карафею, что не зазнай-ка, хоть и наследник». реша там твоя мама», — вдруг шепнула мне Ломея, заставляя сбиться с шага. «Нам не говорили, что на празднике будут присутствовать родители. Она такая красивая!» «Марина, я пошёл к своим», — сообщил Карафей. «Посмотри, все собираются у фрода «Так оно и было». В огромнейшем бальном зале хватило места, чтобы все тридцать великих родов разбрелись по кучкам, хотя именно кучка – это наш род по сравнению со всеми остальными. Оставалось пространство и для танцев, и для столов с различными десертами и напитками. Что удивительно, душно здесь не было, и свет приятный, нережущий яркий, по глазам не бил. «Хорошо, позже увидимся», – улыбнулась Крофею. И опомниться не успела, как студенты из рода Аркхарай собрались за моей спиной. На фоне остальных мы были белыми воронами. Всего одиннадцать человек шли к главе рода и его жене. Гордо шли. А что делать, если все пялятся? Вот только меня ждал облом. С отцом и мамой толком поздороваться не дали. Меня утянул Лейнард. Впрочем, он и Аэлью за локоток взял. Леди Марина, смею напомнить, сейчас вы относитесь не к роду Аркхарай. «Я уж и забыла. И платье у меня родового цвета Аркхарай». Улыбнулась родителям, надеясь, что после официальной речи и объявлений о начале праздника мне дадут возможность пообщаться с мамой. Кстати, выглядела она великолепно. От той болезненности, что всегда сколько помнила маму была её спутницей, не осталось и следа. Думала, как только подойдём к роду Дарак, Лейнард оставит меня где-нибудь в самом неприметном уголочке, а сам станет рядом с родителями и своей невестой. Ан нет его спутницами оказались мы обе. А Элья стояла по правую руку, я по левую. Но мы синхронно присели в реверансах перед родителями Лейнарда. Для меня то еще испытание. Хорошо всего на секундочку присела, иначе точно свалилась бы на радость публике. Впрочем, все равно вышло коряво. Если главу рода дорак я уже видела в момент поступления в академию, то первую Лиди – нет, и было интересно узнать, какая у Лейнарда мама. Но меня ждало разочарование. Лиди в упор меня не замечала, только Аэлью улыбалась. Однако это не мешало её разглядывать. Очень красивая женщина, только холодная, надменная. Правильные черты лица, белоснежная кожа, чёрные, как смоль, волосы, скрученные в тугие локоны на затылке и массивная тиара венец, завершающая образ но я не могла понять, почему не вижу сходства. С отцом у Лейнарда оно есть, а с его женой – нет. У кого такие невероятного цвета глаза? Точно не в отца и не в мать, если она действительно его родительница. разве эту мысль мне не удалось. Человеческое море заволновалось, Лейнард задвинул меня и Аэлью себе за спину и повернулся к центру зала, где уже стояли четверо мужчин. Ректора Академии Хилд я узнала сразу, остальных легко идентифицировала Мерле – наместники академ городка собственными персонами один из них был в солидном возрасте и обладал магией тьмы второй мужчина помладше но и молодым его тоже не назовёшь. с белюсами какими то блеклыми волосами зачесанными назад смотрелось не очень но лицо приятное и совершенно не надменное представитель магии света третий обладатель роскошной шевелюры практически алого цвета был молод, может, немногим старше Лейнарда. Он был красив, но какой-то хищной красотой, интересный и явно опасный мужчина. На какой-то миг наши взгляды встретились, всего мгновение за которое я пропустила удар сердца. А затем началась торжественная речь, и в зале смолкли. Ректор вышел вперед и приветствовал всех на празднике в честь нового учебного года. Слушала вполуха, «Зачем-то продолжая следить за красноволосым. Не сказать, что он мне очень понравился. Просто привлёк моё внимание. Но отворачиваться не хотелось». «Позвольте представить наших Мерле», – провозгласил лорд Арван Тандарак. «Лорд Серхан Лориант танстейдер Вперёд вышел наместник с магией тьмы. Мы приветствовали его бурными овациями». «Лорд Никлас Маул Тансалар. Наместник с магией света». И ему поаплодировали. И позвольте поздравить с назначением нашего нового третьего Мерле лорда Дитмара Лексаратан Скарлера. Почему-то при его имени народ заволновался и хлопал громче. Не понимала, в чем дело до той минуты, пока Аэлья, улучив момент, не шепнула мне на ухо. «Так странно, представитель первого великого рода стихий, еще и главной ветви, в роли Мерле». «Первого рода?» – переспросила наследник, что ли?» «Нет, второй сын. Но обычно первые великие рода не занимают такие должности». А илья придвинулась вплотную и тихо протаратурила. «Стейдер — это десятый великий род, Салар — девятый. Чаще всего наместниками становятся те, кто ниже первой пятерки великих родов». «Но это же не запрещено?» «Нет, просто странно. А до меня только дошло, что у этого мужчины И Лами тоже феникс. Наверное, поэтому я так им заинтересовалась. Пока Аэлья делилась своим удивлением и глупыми предположениями, Мерле толкали речи, поздравляя нулевиков с обретением илами и тем, что мы стали хранителями. Мужчины в возрасте говорили много, охотно, непринужденно, а приветствие Дитмара получилось скупым, но это никого не огорчило. Я и вовсе его прослушала, уловив только последнюю фразу. Да начнется праздник. Заиграла музыка. Мне почудились звуки арфы, скрипки и флейты. Очень красивая мелодия. Так заслушалась, что пропустила момент, когда Лейнард повел свою невесту в круг танцующих. А очнувшись, поняла, что у меня есть уникальный шанс слинять. Правда, мысль меня быстро покинула, когда я увидела отца и мать танцующими. Собственно, танцевали все главы родов. Я проворонила возможность подойти к родителям. Тьфу, замечталась. «Леди, не окажете ли мне честь?» Не сразу врубилась, что третий Мерле обращается ко мне. Вообще не заметила, как он оказался около меня и очень хотела ему отказать. Не умею я танцевать, даже обычный вальс. На выпускном в школе девчонки хотели запрячь меня в танцующие пары, но я открестилась. Тогда совершенно не было времени, а сейчас весь арсенал, которым я обладаю, Это память Ламеи и её переживания во время уроков. И что делать? Честно признаться, что не умею танцевать, и мы будем посмешищем? Или отказать? А вдруг этим опозорю его? Какая-то леди пятого рода отказала. «Соглашайся», – шепнул Феликс. «Если понадобится, перехвачу контроль над силом». «Спасибо», – мысленно шепнула и Лами, присела в корявом реверансе, подала руку и произнесла. Благодарю за приглашение. Идя в круг танцующих, решила расслабиться и получать удовольствие. Не получится что-то. Да и чёрт с ним. Зато под такую музыку покружусь. Ещё и с новым Мерле. О-ля-ля, какая честь. Как-то само собой вышло, что мы влились в ритм, а я полностью доверилась партнёру. Оказывается, это не пустые слова, что с хорошим партнёром всё получится, даже если танцевать не умеешь. Главное не мешать а следовать за ним. «Леди Тердарак, мне будет позволено узнать ваше имя». Я вздохнула и перестала улыбаться. Сразу было ясно, что у меня имя спросят. Просто я ведь не совсем Тердарак. Даже совсем не... Не так. Тер-Арк-Харай Тердарак, поправила его. Марина. Просто Марина. Постоянно проговаривать полностью все имена данные при рождении, только тратить время. Марина... Та форма, которая приемлема между студентами и преподавателями. А вот обломись, это не для близких. В студенческие годы я представлялся к Сарам. Но думаю, вам будет неловко так ко мне обращаться. Честно, хотелось сказать, что не будет. Но Феликс не дал ответить. Я прикусила язык и мысленно чертыхнулась, получив наставление от тылами, мол, нечего на такой топорный флирт отвечать. Не знаю, где он флирт увидел, но спорить не стала. По мне, так играть в игру «как я могу» куда глупее. Ну да ладно. Вы правы, лорд Танцкарлер. Это будет неуместно. Вы прекрасно танцуете. Сделал мужчина комплимент и улыбнулся. У меня замечательный партнёр. Не осталось в долгу. Тем более я вообще не задумывалась о фигурах танца. Просто позволила меня вести. И всё. Уже определились, на какой факультет поступите в следующем году. Вопрос удивил. Ни за что не поверю, что Мерле в моей ауре метку Айвана не видит. Или просто вежливый, беседу поддерживает. Пока нет. Но симпатии уже есть. Дайте угадаю. Боевой факультет? Ни за что. Выдохнула. И осеклась. Слишком поспешно открестилась. Но, похоже, моя реакция собеседнику понравилась. Удивительно. Обычно все стремятся именно на него. Думаю, если бы все туда стремились, Мы не могли бы похвастаться отличными лекарями, хранителями, ладящими с магическими существами, артефакторами. Перечислять я могла до бесконечности. И тем не менее все они пробовались на боевой факультет. Уж наверняка больше половины. Тут мне с вами сложно спорить. Я не обладаю точной статистикой. Вы правы, признал наместник. Я тоже не обладаю, но, видимо, все мои знакомые, как и я, «Мечтали учиться на боевом факультете». «И ваша мечта сбылась?» «В полной мере. Рада за вас. А что я еще могла сказать?» «Я тоже буду рад, если вам удастся попасть туда, куда вы захотите», отозвался лорд Тан Скарлер и осторожно наклонил меня в какой-то фигуре. Когда мы выпрямились, он подмигнул и уточнил. «Факультет магических существ?» «Мимо», рассмеялась. «Но я дам вам еще одну попытку». Неужели лекарское искусство? В точку. Если не считать того, что мои симпатии поровну разделены между пятью факультетами. И какие же остальные? Вам правда интересно? Очень. Проникновенно сообщил он, а я вздрогнула, как от мурашек по телу. Он что, серьезно студентку соблазняет? Какой-то хитрый план? Мнительность накрылась головой. А не соперничает ли он с Лейнардом? Невеста у того ангажирована, Самим Лейнардом, только мнимая любовница и осталась. Хотя откуда он это может знать? Или все же знает? Алхимия и зельеварение бытовая магия, заклинательские искусства и магическое ремесло. Интересный выбор, необычный. И чем же? Не считая лекарского дела и алхимии, не самые распространенные факультеты среди высоких родов. Я как-то подзабыла, что среди нулевиков не только великие рода присутствуют, просто те всегда выделялись. Мысль, что членов рода Аркхарай в Академии меньшинство заставила нахмуриться, но акцентировать на этом внимание мне не дали. Будет интересно следить за вашими успехами. А вы что же, за успехами всех студентов следите? Нет, только тех, кто мне любопытен. Музыка стихла. И продолжить беседу не вышло, потому что нашу пару разбил отец. Вежливо разбил, и дитмару ничего не оставалось, кроме как отпустить меня. Поклониться и удалиться в поисках другой собеседницы. Не сказать, что я сильно разочаровалась. Странный тип какой-то.